Теперь он устал смертельно. Он прошел в спальню и, поспешно раздевшись, лег в постель. Он всем сердцем желал быть на пароходе под английским флагом. «Я стар», — подумал он вдруг. Стар. Слишком молода для него эта Америка. Полная энергии, спешащая к непонятным ему целям. Вот восточные страны — другое дело. А ведь ему, в конце концов, только... Семьдесят лет? Отец его дожил до девяноста, старый Джолион до восьмидесяти пяти, Тимати до ста и так все старые форсайты. Они-то в семьдесят лет не играли в гольф, а между тем были моложе, уж конечно моложе, чем он чувствовал себя сегодня. Вид этой женщины стар.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 или в Молборо, где он сам учился. Может, он еще увидит Кита, участником состязания в крикет. Еще пятнадцать лет, пока Кит сможет играть в крикет. Что ж, есть чего ждать, есть для чего держаться. Если нет этого, чувствуешь себя стариком, а уж если почувствуешь себя стариком, то и будешь стариком,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 Ему захотелось спать. Но в этом доме лица, лица, прошлое, настоящее, у рояля, у его постели, проходят мимо, мимо, а там, за ними, большая женщина, в одежде из бронзы, с закрытыми глазами, погруженная в вечное, Глубокая, глу, из постели раздался легкий храп.